Глава 20 Кажется, все действительно закончилось. Наталья Леонидовна призналась в совершенном злодеянии. Рому выпустили из-под стражи. После снятия отпечатков пальцев с писем Илью заключили под стражу, но он очень быстро сознался. Правосудие почти что восторжествовало, и поселок несколько ночей подряд спал мирно. Нам пришлось немного сложнее. Показания в полиции, потом мы забирали Киру из больницы и вместе с горничными отмечали возвращение Рома в поселок. Несколько дней пролетели как один, и я не успела и глазом моргнуть. Выдохнуть удалось только к концу недели, когда Андрей уехал в Москву с рабочим визитом, а я получила возможность проснуться после полудня. Помимо спокойного существования, окончание расследования значило еще кое-что. Нам с Андреем предстоит разговор. О чем мужчина хотел поговорить, я не догадывалась. Конечно, инфантильная девчонка внутри меня воображала жутко романтичные картины с признанием в любви, предложением быть вместе до конца жизни. Я запрещала себе думать о подобном, но как же хотелось услышать, что все пять лет Андрей любил одну меня и ждал момента, когда сможет сказать это. Да нет, бред какой-то. Сказала я сама себе, поднимаясь с дивана в гостиной. Если рассуждать серьезно, то с большей долей вероятности он просто предложит общаться в романтичном ключе. Мы прониклись друг к другу симпатией за это время. Это факт. Рассуждая сама с собой, я поднималась на второй этаж, чтобы найти ручку для записи первых мыслей о статье, посвященной моему расследованию. Единой идеи у меня пока не было, но имелись кое-какие наброски. Черт, нужно было разобрать чемодан еще неделю назад, ничего не найти. Отчаявшись о б н а р у ж и т ь ручку в завалах своей одежды, я отправилась в кабинет Андрея. Уж у кого, а у этого педанта письменные принадлежности точно стоят во главе стола, а точно на своих местах. — Спасибо, любимый муж, обязательно верну! — шутливо пропела я и уже собиралась выходить из кабинета, но... — А это еще что такое? — Взгляд зацепился за бумаги, которые лежали на журнальном столике под кипой зарубежной литературы. Через час я лежала на коленях у розы, захлебываясь от горьких слез. Горничная не терпела излишней эмоциональности, но в этот раз сдалась даже она. Женщина гладила меня по волосам и подавала бумажные платочки, которые шли с завидными объемами. — На что только рассчитывала, дура! — Ангелина, перестань. Ты же девушка. Просто влюбилась. Такое бывает. Да что влюбилась? Я и пять лет назад в него была влюблена. Может, вообще все эти пять лет его любила? Но кто просил надеяться, верить во что-то? Нет, ты представляешь себе? Я ведь правда думала, что у нас что-то может получиться, что мы сблизились. Но он ведь не говорил об обратном. Попыталась возразить Роза, стирая с моих щек мокрые дорожки. У него на столе лежат бумаги на развод со всеми условиями. Никаких претензий, никакого общения, никаких упоминаний в прессе. Все. Понимаешь, он просто вычеркнет меня из своей жизни. Он козел. Я согласно кивнула и, наконец-то, успокоилась. А еще дурак, раз даже не попытался завоевать твое сердце, воспользовался нашей гелечкой и бросил. Не воспользовался, недовольно пробурчала я. Такая плохая жена, что даже для этого не гожусь. Роза тяжело вздохнула, подавая мне кружку с травяным отваром. В кабинете Андрея я нашла бумаги для развода. Много страниц текста, которые, в общем-то, запрещали мне после подписания как-либо претендовать на Андрея или его имущество. Нет, я была готова к разводу. Хоть в самых смелых мечтах и верила, что мужчина скажет, давай повременим с ним немного. но я надеялась сохранить человеческие отношения. Мы же хорошо общались все это время. Между нами была искра, химия. В конце концов, он признавался мне в симпатии. К чему все это было? Только для того, чтобы потешить мужское эго, которое было зажато в угол пять лет назад? На эмоциях я собрала вещи, подписала бумаги и ушла из дома. Делать там больше мне было нечего. Я планировала отсидеться в саду с девчонками, пока Адриана Кирилловна и Арсений были в отъезде, а потом уехать в Москву. — Мы с вами еще увидимся, правда? Я приглашу вас всех в гости, сходим в ресторан, погуляем, посмотрим кино. — Конечно, милая, мы обязательно увидимся, даже когда ты уедешь. Роза тепло обняла меня и прижала к себе. — Только с этим лучше не тянуть. — Почему? Женщина тяжело вздохнула, поправила фартук и, устремив взгляд вдаль, сказала. «Мы не задержимся здесь надолго. Кира с Ромой мечтают поскорее уехать, чтобы ничего не тревожило болезненные воспоминания. Юля давно хотела перебраться в Москву, в клининговую компанию. Нас с Ксюшей работа тоже не сильно держит. и г о р ю предложили работать на какого-то бизнесмена, он, похоже, согласился. Не знаю, как у них там отношения, но наш Ксюш собирается следом за ним». «А ты?» — со слезами на глазах спросила я. «Что я? Одна с этой семейкой точно не останусь. Тоже подамся куда-нибудь со временем. Меня Кирилл Юрьевич к себе зовет. Горничный?» «Нет, Гель, не горничный», — тихо отозвалась Роза. Пару секунд я пыталась прийти в себя и осознать услышанное. Моя подруга крутит роман с дедом моего почти что бывшего мужа. Женщина чувствовала мое замешательство, но не спешила объясняться. А в моей голове вопросов было слишком много, чтобы выбрать какой-то один. Звучит глупо, но нам здорово вместе. Он интересный мужчина, очень заботливый, умный, чуткий. А я не планирую семью, ты не подумай. Мне давно не т р и д ц а т и я не могу иметь детей, и не рассчитываю на отношения. Какая у меня альтернатива? Драть и унитазы до пенсии? Он предлагает просто общение, встречи, ничего такого. «Конечно, ничего такого, ему же семьдесят», — тихо ответила я. «Это твоя жизнь. Если ты будешь счастлива, я тоже буду очень счастлива. Я уже скучаю по вам. Не представляешь, как скучаю». «Брось это». Роза подверглась влиянию моих эмоций и тоже пустила слезу. «Мы не умираем и не переезжаем в далекую Африку. Всего лишь не будем жить на соседних улицах». Я не знала, что сказать. Мы были знакомы так мало, но казалось, что эти девочки — мое все. Я не представляла себе завтрака без разговоров с ними, уже не помнила, как проводить день, не видя их лица. Поддержка друг друга стала настоящей опорой для каждой из нас. И сейчас эту опору будто бы убрали, оставив тебя некрепко стоять на ногах. Наше дело было закончено, а вместе с ним закончился и этот короткий период дружбы. Неужели это правда? И потеря девчонок волновала меня, казалось, даже сильнее, чем потеря человека, в которого я была беспросветно влюблена. «Ангелина? Где тебя носят? Что за выходки? Куда ты делала все свои вещи?» В разгар разговора в сад ворвался Андрей. Мужчина выглядел измотанным, несколько уставшим, но еще напуганным. При виде меня в его глазах мелькнуло что-то вроде облегчения, а сам он без сил упал в плетеное кресло. Я уезжаю с поселка. Вечером. Подписанные бумаги у тебя в кабинете. Куда ты уезжаешь и какие бумаги? Мужчина смотрел на меня, как на сумасшедшее. В этот же момент я лишилась поддержки в лице Розы. Женщина тактично оставила нас одних, чтобы не мешать личному разговору. Я все знаю, видела. Подписала. Претензий не имею и ни на что не претендую. Ты нормально можешь объяснить? «Что за детские игры? Ты считаешь адекватным просто уйти из дома, не предупредив?» «Я половину посёлка обошёл, четверти нервных клеток лишился, чтобы тебя найти». «Зачем меня искать? Ты хотел развода и никогда не видеться. Пожалуйста! Можешь не благодарить!» «Что ты несёшь? Какой к чёрту развод?» «Не прикидывайся дураком!» В тот момент почему-то стало так обидно. Я не смогла сдержать слёз и разрыдалась прямо при нём. при человеке, которого любила и ненавидела одновременно. Услышав первый всхлип, мужчина сорвался с места и бросился ко мне, чтобы утешить. Его объятия были самыми желанными в тот момент, но я пыталась найти в себе силы, чтобы оттолкнуть их. — Милая моя, не плачь, тише. Прости, что накричал на тебя. Я просто волновался, переживал за тебя. Ну не плачь! — шептал Андрей, стирая соленые дорожки с моих щек. Я дурак, не нужно было кричать, я не хотел, честное слово, не хотел. Оставь меня, дрожащим голосом попросила я, отворачиваясь от мужчины. Ты хотела развод, я все подписала, теперь все кончено. Да о каком разводе речь? Кто тебе чего наговорил? Я видела бумаги у тебя в кабинете, бумаги для развода, где ты просишь забыть о тебе и всем, что между нами было. Если тебе так нужно, я согласна. «О чем ты?» «О боже!» Мужчину точно ледяной водой окатили. Он отступил на несколько шагов назад и схватился за голову, будто вспоминая что-то очень и очень страшное. На нем буквально не было лица. «Эти бумаги?» «Я попросил своих юристов подготовить документы, правда. Когда мы только встретились здесь, казалось, что это идеальный момент для развода. Ты не претендовала на имущество, и мы наконец-то могли официально порвать все связи. Мы порвали их сейчас. «Поехали!» — решительно сказал Андрей и дернул меня за руку с кресла. Я толком ничего не понимала. А мужчина не спешил объяснять. Тоном, не терпящим возражений, он приказал мне взять паспорт, и уже через несколько секунд мы мчались куда-то на бешеной скорости. Оба молчали. Мне было нечего сказать. На душе скребала обида, но я понимала, что ожидать чего-то другого было глупо. Конечно, Андрей хотел развода, и я в глубине души этого хотела. Холодным умом понимала, что жить с человеком, за которого вышла на пьяную голову, – большая глупость. Мы никогда не встречались, не были на свиданиях, не знаем друг друга, как мужчину и женщину. Сохранить наш брак было бы очень романтичным, но совсем непрактичным. Мы подъехали к зданию районного ЗАГСа по месту моей прописки. Я хотела возразить, что брак мы заключали не здесь, но, наверное, это не так важно. Но было бы логичнее закончить историю там, где она началась. Разве не нужно сначала подать заявление, на какое-то время записаться? Робко уточнила я, следуя за Андреем по длинному коридору, устланному красным ковролином. Пару купюр из моего бумажника решат вопрос. Мужчина уверенно открывал перед нами двери. пока в конце концов мы не дошли до какого-то кабинета, где за длинным дубовым столом сидели две дамы лет пятидесяти в костюмах, в которых они обычно регистрируют браки, и пили чай. — Добрый день. Заявление можно подать? — Молодой человек, дама с фиолетовой помадой на губах, которая отпечатывалась еще и на кофейной чашке, попыталась возразить, но десять тысяч рублей на столе утихомирили ее пыл. «Какое заявление подать хотите? Регистрация брака?» «Ага, зарегистрировали уже. На смену фамилии». «Чего?» Я о к р у г л е л а глаза от удивления и дёрнула Андрея за руку, но он только отмахнулся. Работница ЗАГСа достала образец заявления, чистый бланк, и подала нам, рукой указав, чтобы мы шли заполнять в коридор. «Паспорт давай», — сказал Андрей, устраиваясь за небольшим столом в кресле. «Ты с ума сошёл? Какая ещё смена фамилии?» «Обыкновенная. Твою фамилию на мою будем менять. А то пять лет в браке с разными фамилиями. Негоже. Потом знаешь, сколько проблем будет из-за того, что у матери с ребёнком фамилии разные?» «С каким ребёнком ты что несёшь?» «С нашим ребёнком», – спокойно ответил мужчина и поднялся с места, чтобы посмотреть мне в глаза. «Успокоилась. Видишь, что мы здесь не для того, чтобы разводиться?» Театр абсурда какой-то. Зачем тогда документы на развод? Это было две недели назад. Голос Андрея звучал успокаивающе тихо, а сам он прижимал меня крепче к себе и согревал губы горячим дыханием. Тогда развод был нужен нам обоим, но сейчас, может, повременим? А то разведемся, а потом снова жениться придется. да серьезно? Не веря своему шампере, спросила я. ангел мой Я влюблён в тебя так, как в жизни был влюблён лишь в одну девушку. В ту, которая за пару дней пребывания в загородном домике смогла украсть моё сердце. Я, правда, никогда не встречал никого, с кем хотелось бы разделить жизнь, но с тобой я почувствовал такое желание. — Значит, никакого развода? — Только если через суд, потому что мирно разводиться с тобой я не намерен. Андрей улыбнулся и трепетно поцеловал меня в губы. а я от переизбытка эмоций пустила слезу счастья. — А теперь давай заполним заявление. Зря, что ли, десять тысяч отдал.